А наш молодой чемпион, возвращенный на идеалах добра и подвига, решил задержать этих форсовщиков. Но те парнишки были хорошо тренированы. Вы же помните, я отмечал их спортивную внешность. Словом, когда приехали милиционеры на мотоцикле, то они забрали одного чемпиона, а форсовщиков лишь попросили написать объяснение по поводу хулиганских действий нашего юного мастера спорта. Напрасно страдали, говорил, что у этих подонков в кармане доллары.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 «Это было потом. Что он говорил, когда вы его доставили в отделение?» «Говорил, что эти парни валютчики». «Вы задержали тех людей?» «За что же честных людей задерживать? Культурные люди, одеты аккуратно, а не то, что он в рванью. Борду еще, понимаете, отрастил, в кафе пришел неопредный, в куртке, визгал, сука. Дебош устроил, пиджак порвал». «Вы мне отвечайте. Он вам говорил, что те трое предлагали ему доллары». «Пьяный хулиган всегда сто причин найдет, товарищ полковник». Сухишвили подвинул Нинахову лист бумаги и попросил. «Напишите о том, что Марадзе просил вас задержать Гарперина, Столова и Ревадзе, как форсовщиков. И объясните, почему вы не сделали этого». Сухишвили смотрел на склоненную голову Нинахова, на его аккуратный пробор, на тонкую шею и большие, расплющенные у ногтей пальцы.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 Честный человек может выпить. А преступник, умный преступник, всегда трезвый, когда идет на дело. Что теперь скажете Ненахов? «Откуда же я тогда знал, что они валютчики, товарищ полковник?» Сухишвили поднялся из-за стола и не удержался. Закричал. «Так ведь он вам говорил об этом! Тогда говорил!» Альпинистский лагерь труд. Марадзе. Приговор по вашему делу отменен. МВД ходатайствовало перед комитетом физкультуры о восстановлении вам звания мастера спорта. В аспирантуре приказ о вашем отчислении аннулирован. Сухи Швилли.